Глава 14. Тело в канале. Про этот канал рассказывали, что его решил построить еще царь пётр I, который затеял снабдить Москву водою из клязьмы, а уж клязьму — московскими товарами. Все это был вранье и искажение исторической правды. Строил этот канал действительно пётр но не первый а перлов директор за год конторы строить его начал собственными силами прямо от порог конторы налево канал пошел к речке и клязьме направо к москве к сожалению канал не дотянулся ни до москвы не до клязьмы петра Перлова уволили а кусок канала так и остался лежать на земле — Паромщик, паромщик! — кричали два человека, бегая по бетонному берегу канала. — Канат лопнул, — сварливо отвечал паромщик с того берег Ждите почейнки! Когда зафырчал, заревел сзади газон, Пахан и Зинка кинулись к машине, на которой приехали. Теперь только Василов мог их выручить. — Ложись, все на дно! — приказал капитан. — Василов, работай! — Какая ж тут работа! — ворчал Басилов. — Сейчас кокнутая вся работа. — Зачем, дурак, канат перегрыз? Машина встала, и квадратная будка подскакала к окошку. «Четвертак — Четвертак! — задыхаясь, крикнул Пахан. — Четвертак! Да картошина мало! — зевнул Басилов и прикрыл нос газеты. — На бензин прибавим! — Да что там прибавите! — твердил Басилов, не высовывая из-под газеты нос. — Прибавят они рубль и ушарот. — Мы поприбавили мы прибавили. — Мало, ясно, червонец добавим, — закричал Пахан. — Деньги вперед, — сказал Басилов, и откуда-то из-под газеты высунул стакан, который оказался почему-то у него под рукой. — Ложи в стакан! Пахан полез в карман, достал какие-то рубли, стал пересчитывать... И тут капитанцы старшиною выскочили из машины и навалились на него. Вася замешкался. Надо было вывести из строя Зинку. Но как это сделать? За руки, чтоль ли? Её хватать. К тому же свербила мысль, что это мамаша Шурочки. — Ложись, Зинка! — крикнул он. — Ложись, мы, Шурочка, и обо всем договорились. Чего — Чего? — крикнула Зинка. — Кто? Ты? — Ложись, не лезь в отдела. Но Зинка в дело влезла немедленно. Она ударила Васи под дых, кинулась к капитану и укусила его за коленку. Капитан ослабил хватку, и пахан вырвался. Не раздумывая ни секунды, одним махом прямо с бетонного берега он прыгнул в канал. его огромное черное тело упало в воду, как куб угля, и сразу пошло на дно. Долетев до дна, пахан коснулся его ногами и дико толкнулся вперед и вверх, вынырнул, глотнул в воздуху и снова углем рухнул на дно. Он, оказывается, совсем не умел плавать. И так огромными прыжками, отталкиваясь от дна, передвигался на другой бейк Напрасно капитана-старшина пытались стрелять. Угадать, где в другой раз выпрыгнет он из воды, было невозможно. То там, то сям выныривала вдруг моржовая рожа, фыркала и ухала на дно. И тут новое тело, не раздеваясь, плюхнулось в канал. Это было тело Васи Курлесова.